Глава 6. Шумит, гремит ребячий дом. Все окна распахнуты, изо за всех выглядывают мальчишечие и девчачьи физиономии. Маленькие жители Жуведры считают свой дом главной достопримечательностью поселка. И, пожалуй, они правы. Клуб, почта, школа, причалы, море – все это не диковинка и в других местах. А вот во втором таком ребячьем доме не приходилось слышать. После школы и рыбной базы это третье по величине здание Жуведры. Двухэтажное, с огромными окнами, застекленной верандой и обширным садом. Оно стоит фасадом к реке. Прежде здесь размещался клуб. Потом его перевели в новое помещение, а дом заново отремонтировали и отдали поселковым ребятишкам в полное их распоряжение. Конечно, его вполне можно было назвать дворцом пионеров, так считали многие. Они же предлагали назначить специального директора, воспитателя, затейника и еще уборщиц и стопняка, сторожа. Рыбацкий колхоз Жуведра был достаточно богат для этого. Но спасибо председателю колхоза дяде робертасу Он сумел убедить всех в поселке, что ребята прекрасно справятся и без помощи взрослых. Тогда-то и прозвали в поселке дом ребячим. Мальчишки и девчонки ужасно взгордились. Однако это не помешало им взяться за дело всерьез. И вот уже почти два года маленькие хозяева ребячьего дома обходятся своими силами. Моют, чистят, убирают, топят, ремонтируют. Ну и конечно решают свои ребячие дела. Самый главный тут совет пионерской дружины. Он и директор, и завхоз, и затейник да еще какой. Получив двойку и не пытайся переступить порога ребячьего дома. Даже если удастся незаметно проскользнуть мимо дежурных, все равно потом выловят. Не они, так другие. От плохой отметки тут также трудно скрыться, как от луча прожектора, сторожащего по ночам вход с моря в реку Ушу. Только здесь не прожектор, а черная доска, на которой огромными буквами записываются фамилии ребят, получивших двойки. Словом, никуда не денешься. Выловят, а потом еще проводят до дверей твоего собственного дома и не успокоится, пока не возьмешься за книги. Так что лучше уж сразу наверстать упущенное, чем попасть в такой переплет. А без ребячего дома никак нельзя. Особенно, если занимаешься в кружке космонавтов, или собираешь марки, или увлекаешься морским делом, или хочешь научиться вкусно готовить, ходить по компасу, водить автомашину, пользоваться разными инструментами и многим другим вещам. А походы? Парусные и лодочные гонки, спортивные сражения. Нет. Без ребячего дома жизнь не жизнь. Сегодня в ребячьем доме большой сбор мальчишек и девчонок. Событие это исключительное. Перед ним на улице уже ведры, звонко поют горны, выбивают дробь барабаны. На высокой мачте у дома алеет красный конус. Знаете все, ребята поселка готовятся к серьезному разговору. Будет большой сбор, большой сбор. К назначенному часу в ребячий дом приходят все. В этот день не важно сколько тебе лет, 6 или 14. Лишь бы ты хотел шагать в ногу с товарищами. Дело найдется и для больших, и для маленьких. Грожина и Ромка подошли к ребячьему дому в тот момент, когда на его крыше появился мальчик с горном. «Та-та-та-та-та-та!» – -та -та -та -та -та! понесся над поселком тревожный сигнал, и ноги сами зажигали быстрее. У входа поджидал Пятрас. Увидев Ромку с девчонкой, сморщился, словно разгрыз таблетку хинина. «Здравствуй!» – процедил он сквозь зубы. Пятрас был в ослепительно белой рубашке, такой белой, что пионерский галстук казался на нем ярким пламенем. Черные кудри аккуратно расчесаны. «Думал, опоздаешь!» Пятрас ведет себя так, будто рядом с Ромкой никого нет. Народу собралось. Страх. Даже маленький Витукас пришел. Умора. Впервые вижу его с чистым носом. А Стасий с твоей улицы явился грязным при грязном. Так ему от ворот, ворот устроили. Погнали мыться. Сплетничаешь, кушай девчонки. Прерывает его гражина. Ты чего в чужой разговор влазишь? Пятрас не сомневается, что друг поддержит его, и вдвоем они быстро поставят на место нахальную девчонку. Но Ромка вдруг заинтересовался своими ногтями и молчит. Пятрас дергает товарища за рукав. Однако и после этого тот не говорит ни слова. «Вот еще! Не влажу, а дело говорю!» Последнее слово остается загрожиной, так как Ромка хватает спорщиков за руки и тянет к входу. Но тут к нему сразу подходят дежурные. «У тебя двойка по физике!» «Исправил! Клянусь головой осьминога! Исправил!» «Точно!» – подтверждает Пятрос. «Тогда проходи!» Прежде чем войти в зал, где волновалось гудело ребяче море, зашли в комнату героев. Такой здесь закон. Перед весельем, радостью, трудом отдай салют тем, кто отдал жизнь за твое счастье. На стене два портрета. Молодые мужественные лица обращены прямо к ребятам. Они словно спрашивают, что это за человек. Между портретами – пурпурное знамя пионерской дружины. Салют вам, герои! На противоположной стене висит лист бумаги в рамке. На нем крупными буквами написано. До 1940 года, года восстановления советской власти в Литве, этот дом принадлежал бывшему хозяину побережья, богачу и кровопийце, Скайсгрису. Во время войны фашисты разместили в нем гестапо. Скайсгрис и его сынок ни в чем не отставали от палачей. Это они выдали фашистам героев-партизан из нашего поселка, Зигмаса Лапинскаса и Альгиса Римкуса. Зигмас и Альгис погибли за наше счастье, за то, чтобы на побережье никогда больше не царствовали Скайсгрисы. Вечная слава героям. Гор на крыше пропел в третий раз. Пора в зал. Ударили барабаны. Большой сбор начался. Сперва Ромке было не очень интересно. Он хорошо знал, что пионерская двухлетка, младшая сестра семилетки, что ребята делают много полезного для ее выполнения. Пионеры же Жуведры тоже не сидели сложа руки, устроили у себя состязательную мастерскую и снабжали колхоз самыми настоящими сетями, построили на речке плавательный бассейн. Однако Ромку могли увлечь дела только космического, ну в крайнем случае всесоюзного масштаба. Вот если бы в ребячем доме наладили производство батискафов или ракет для исследования верхних слоев атмосферы, тогда и потрудиться стоит, а сети пускай девчонки вяжут. У них это хорошо получается. Словом, Ромке очень хочется повеселить ребят, но, честно говоря, он побаивается. Чего доброго состришь, а тебя возьмут, да выпрут за двери. Такое, правда, не с ним, но бывало. И вдруг Ромка встрепенулся. Удивительно это дело. Сидишь, голова пустая, как футбольный мяч. Слова доносятся, будто издалека. И слышишь их, и не слышишь одновременно. Точнее, важное слышишь, а все, что между ними, пропускаешь мимо ушей. Но именно в такие моменты Ромке приходят редкостные мысли. На прошлом большом сборе он неожиданно решил, что в окрестностях же ветры обязательно должны были жить первобытные люди. Решил и стал разыскивать места их древних стоянок. Закончилось это, как уже известно, неудачным взрывом в пещере. Сейчас ему опять пришла в голову мысль. И когда наконец сойдет с трибуны старший пионер-вожатый, говорит, говорит. Говорит он, конечно, здорово, но если бы ребята знали, какая гениальная идея родилась только что в этом светлом зале, они бы единодушно потребовали предоставить Ромке слово. Мгновенно. Вне всякой очереди. Так давайте подумаем вместе, что нужно сделать, чтобы наша пионерская двухлетка помогла выполнить семилетний план. Для того и создан сегодня большой сбор. К радости Ромки закончил пионер-вожатый. «Я уже придумал, клянусь, голова осьминога!» Вскакивает Ромка. «Я?» Ромкины слова тонут в хохоте. Ему не верят. Над ним потешаются. «Дели Донис новый клад обнаружил!» «Затопленный корабль с бриллиантами!» «Ромка придумает, семероумных не разберут!» Гражина испуганно оглядывается на бушующих ребят. Рядом стоит Ромка. Румянец исчез с его щек, он бледен. Верхняя губа прикушена до крови. Косточки, сжатые в кулаки пальцев, кажутся восковыми. Ромка хочет говорить. «Садись-ка лучше», – дергает его за рукав пятрас. «Вот еще!» – Гражина вскакивает на стул. Два пальца в рот, и в зале раздается дикий разбойничий свист. Сразу становится тихо. Ребята с любопытством глазеют на Гражину. «Если девочка умеет так свистеть, значит, ей наверняка есть о чем сказать». И она сказала. «В нашем доме действует закон». «Слово каждому, слушать всем, правильно?» «Правильно!» — откликнулся зал. «Нравится он вам? Нравится!» «Тогда слово предоставляется Ромусу Делидонису», — объявляет гражина «И ребята соглашаются с нею. Ничего не поделаешь, закон есть закон». Начал Ромка так. «Я ж хотел, чтобы всем интересно было. Вот и выдумал тогда проклад. Как в острове Сокровищ. Простите. Кому не понравилось, в следующий раз получше придумаю». Снова хохот. «Но теперь уже не насмешливый, а добродушный. Уморил». Просит извинения за то, что лучше не придумал. Обещает новое наворотить. Ромка, заверни такое, чтобы во всемирном масштабе, раздается чей-то голос, и заверну. Клянусь, голова осьминога не сходя с места, заверну. Больше не проведешь, не выйдет. Тихо, тихо. Ребятам все же любопытно узнать, что придумал Ромка. Вот что я предлагаю, звенит голос мальчика, построить за двухлетку СРТ. Свой, пионерский, и назвать его Летовас Пионерюс. Правда здорово. Зал снова откликается хохотом. Потом сыплются реплики. Злые, колючие. СРТ это мелочь. Нужно сразу за океанский лайнер браться. Ромку на него капитаном. Нет, кочегаром. Поближе к акулам. Хорошо, что название траулеру придумал. Есть название. Будет СРТ. Чего острите? Ромка наклоняется вперед и бьет кулаком по сиденью стоящего впереди стула. Я же еще не все сказал. Скажу до конца, тогда и чешите языки. Думаете, Ромка с ума тронулся? Ошибаетесь. Башка у меня действует пока неплохо Хватит на башке, давай что в голове. Самим траулер нам, конечно, не построить, это ясно. Зато металла на целый корабль набрать можно. Наберем даже больше, сдадим на завод и попросим сделать из него СРТ. Солидный подарочек семилетке, а? Клянусь голова осьминога. Загудел, заволновался зал, разбился на множество спорящих групп и группок. А Ромка продолжал стоять на трибуне. Он гордился, что из-за него поднялась такая буча, что его персона оказалась в центре большого сбора. В доме существует еще один хороший закон, который очень нравится Ромке. Тут можно спорить часами, пока не устанешь или не убедишь спорщика. И никто не крикнет «Тихо, дети! Давайте спорить организованно!» Поэтому Ромка терпеливо ждет, пока ребята снова обратят на него внимание. Чудаки спорят, а он не сказал чего самого главного. Тогда, может, и спорить не пришлось. Постепенно во всплесках спора стали слышны отдельные голоса. Вопросы сводились к одному. Где раздобыть такую кучу металла? Конечно, очень заманчиво собрать металл на постройку целого корабля, но каким образом? Весь металлолом, что был в Жуведре и ее окрестностях, давным-давно отправлен на переплавку. Нечего зря толковать. Сами обшарили каждый уголок. Мнение стало единым. Спор стих. Казалось, Ромке только остается, что снять свое предложение. Это было почетное, но все же поражение. Гражина готова была плакать с досады. Ну что это? Ромас уверенно бросает в зал. «Металл есть! Клянусь, головой есть много! Много металла! Где?» Разом вырывается у ребят. «На корабельном кладбище!» «Верно!» Гражина вихрем вылетает к трибуне. «Даешь пионерские СРТ?» «Даешь!» Восторженно откликается большой сбор мальчишек и девчонок. «Я там все сюда облазил!» Радостно звучит Ромкин голос. «Металла? Пропасть!» «Записывай, председатель! Наш подарок семилетке – траулер лету вас пионерис!» «За лето собрать металл для его строительства, так?» Так. Когда они вышли из ребячьего дома, уже совсем стемнело. Гражина часа два ожидала Ромаса, который сразу после сбора созвал первое заседание штаба строительства СРТ «Летувас Пионерис». Ну? Стол выделили и папку постановили купить. Что? Стол и папку. Уже менее уверенно повторяет Ромка. Для документов. Ты же понимаешь, кто я теперь? Бюрократ. Помолчала бы. А ты прикажи. Начальник. Гражина не находит достаточно обидных слов, чтобы выразить Ромке свое презрение. Неизвестно, чем бы закончился этот разговор. Но все перевернулось в один миг. Тот самый, когда невидимый в темноте мужчина, сказал кому-то впереди. «Может, папироской побалуешься? Я сегодня богатый». «Он!» – за застыл Ромка. «Тот самый, с кладбища». И мальчик растворился в ночи. Гражина так и не дождалась его.